Часть вторая. Практика стратегического HRM. Глава четвертая. Стратегическая роль HR. Введение. Стратегическое управление человеческими ресурсами, SHRM, имеет отношение не только к стратегическому планированию. Оно в той же, если не в большей мере, касается реализации стратегии. Кроме того, оно связано со стратегическим поведением HR-профессионалов которые работают совместно с линейными менеджерами по достижению бизнес-целей, стоящих перед организацией, и над тем, чтобы ее ценности воплощались на практике. В этой части книги будет рассматриваться стратегическая роль HR-профессионалов. Мы начнем с рассмотрения стратегической природы HR, а затем перейдем к исследованию модели стратегического бизнес-партнера. Завершится эта часть анализом стратегической роли HR-директоров, бизнес-партнеров HR и HR-консультантов или ассистентов. Стратегическая роль HR-практиков. Деятельность HR-практиков можно разделить на две основные сферы — деловая активность и стратегическая деятельность. Деловая активность HR подразумевает предоставление профессиональных услуг рекрутмент обучение решение проблем сотрудников, нормативно-правовое соответствие и услуги для сотрудников. Стратегическая деятельность HR направлена на достижение целей, стоящих перед организацией и ценностей, и включает развитие и реализацию перспективных HR-стратегий, интегрированных между собой и привязанных к бизнес-целям. Важно отметить, что HR постоянно работает совместно с линейными менеджерами над разработкой и реализацией бизнес-стратегии. При этом HR-специалисты не должны преследовать бизнес-цели в ущерб этическим соображениям, о которых шла речь в главе первой. Очень важно правильно сбалансировать между собой деловую активность и стратегическую деятельность. В своих попытках усилить значимость деятельности HR дипломированный институт персонала и кадрового развития иногда создает впечатление, что именно стратегический аспект работы имеет значение. Забудьте о скучных HR-обязанностях. Розебет Москантер посчитала, что слово «стратегический» явно употребляется чаще, чем следует. Алвессон отмечал, что те, кто работает в HR, переориентируют себя с административной и управленческой деятельности на то, чтобы стать стратегами. У него было чувство, что иногда складывается впечатление, будто осталось очень мало нестратегического HRM. HR также должен осуществлять выполнение своих непосредственных услуг на повседневной основе. потому что именно для этого он и существует, и его репутация в глазах линейных менеджеров в первую очередь определяется именно этим. Один из HR-специалистов так прокомментировал данное положение Колдвеллу. «Мой авторитет зависит от того, насколько эффективно и экономично я управляю административной машиной. Если у меня не будет получаться делать это регулярно, то о грандиозных идеях можно забыть». Другой специалист в интервью данном в рамках исследования колдула назвал персонал реактивными прагматиками, и именно этот взгляд разделяют во многих организациях как соответствующие реальности. Как отметил Сирот, каковы бы ни были стратегические устремления у HR-специалистов высшего звена, они ни к чему не приведут, если функция, которую они представляют, не в состоянии предоставить основные транзакционные услуги, в которых нуждаются их внутренние линейные клиенты. Но в соответствии с ресурсно-ориентированным подходом, подчеркивающим важнейшую роль человеческого капитала в достижении конкурентного преимущества, авторитет HR-специалистов, особенно высшего уровня, также зависит от стратегического вклада, который способствует удовлетворению потребностей организации в высококвалифицированных и вовлеченных сотрудниках. Спаррол и другие отмечали, что HR должен эффективно реагировать на стратегию и бизнес-модель организации. HR не работает на себя. Это не HR для HR, а HR для бизнеса, как это определяется широким кругом заинтересованных сторон, потребности которых он призван удовлетворять. Стратегическая сущность HR нашла свое выражение в модели стратегического партнерства, как показано далее. Модель стратегических бизнес-партнеров. HR-специалисты разделяют ответственность за успех работы организации со своими коллегами, линейными управляющими. В 1985 году Шон Тайсон, опередив Дэйва Ульриха на 13 лет, описывал их как бизнес-менеджеров, способных определить новые возможности бизнеса, видеть картину целиком и понимать, каким образом их деятельность может способствовать достижению организации своих целей. Они тесно связывают свою деятельность с тем, чем занимается высшее руководство компании и работают на долгосрочные стратегические цели. Они предвидят потребности, проявляют гибкость и всегда проактивны. Понятие стратегического партнерства было введено Дайером и Холдером, а не Дэйвом Ульрихом, как принято считать. Они описали эту роль следующим образом. Цитата из книги «Роль стратегического партнера для HR. Дайер и Холдер». Рекомендуемая роль для HR-функции — это роль стратегического партнера. У такой роли, как правило, четыре аспекта. Первый — руководители HR высшего звена сотрудничают со своими линейными коллегами, формируя HR-стратегию. Они обязательно участвуют в разработке всех стратегий компании наравне с финансовым директором и другими руководителями высшего звена, оценивая предложения с точки зрения HR. Третий. Они работают совместно со своими линейными коллегами, следя за тем, чтобы все составляющие бизнес-стратегий были адекватно реализованы. И четвертый — управление функцией HR тоже осуществляется стратегически. Ульрих и Лейк популяризовали идею бизнес-партнера HR, и она с энтузиазмом была подхвачена как в профессиональных HR-кругах, так и в головной инстанции — дипломированном Институте персонала и кадрового развития. в качестве понятия бизнес-партнерства. CIPD разъяснял, что задача стратегических бизнес-партнеров состоит в том, чтобы тесно сотрудничать с бизнес-лидерами, оказывая влияние на стратегию и управляя ее реализацией. Ульрих и Лейк утверждали, для того, чтобы управленческие практики стали средством достижения устойчивого конкурентного преимущества, HR-специалисты должны стать стратегическими бизнес-партнерами и направлять свою деятельность на повышение эффективности бизнеса. Для этого им потребуется отличное знание организации и ее стратегии. Оценивая роль человеческих ресурсов в организации, управляющие должны определить, насколько эти профессионалы соответствуют ряду критериев. Первый – проводит время с заказчиками и клиентами, диагностируя, обсуждая и реагируя на их потребности. Второй – Активно участвуют во встречах по планированию бизнеса и предлагают обоснованное мнение о стратегических, технологических и финансовых возможностях. Третий — понимают условия, в которых работает бизнес. Четвертый — демонстрируют компетентность в знании бизнеса, в частности, в отношениях с клиентами, осуществлении управленческих практик мирового уровня и управлении изменениями. Шулер и Джексон подчеркивали ту же мысль, когда писали. Сегодня HR-профессионалы призваны больше знать о бизнесе, его стратегии и окружении, его клиентах и конкурентах. Следует отметить, что ни одно из этих высказываний не подразумевает того, что HR должен учитывать не только бизнес-факторы, но и этические вопросы и вести себя соответственно. Однако необходимо отдать должное Дэйву Ульриху, который позже писал, что HR-профессионалы должны как представлять потребности сотрудников, так и осуществлять решения управленцев. Термин Ульриха «стратегический бизнес-партнер» был сокращен до общеупотребительного «бизнес-партнер». Концептуально бизнес-партнеры HR работают бок о бок с линейными менеджерами и могут быть внедрены в бизнес-подразделения или линейные функции. Они отлично знакомы со стратегией и деятельностью этого подразделения или функции и ценят ту роль, которую могут сыграть в качестве партнеров-линейных менеджеров, с которыми вместе работают для достижения бизнес-целей. Бизнес-партнеры нужны для того, чтобы линейные менеджеры добивались целей посредством своих сотрудников. Стратегическая роль HR-директоров Стратегическая роль HR-директора состоит в том, чтобы способствовать достижению целей и ценностей организации за счет, первое, разработки и реализации HR-стратегий, которые интегрированы в бизнес-стратегии, связаны с ними и взаимно поддерживают друг друга. Второе, обеспечение стратегического подхода, который способствует тому, чтобы деятельность HR поддерживала бизнес и повышала его эффективность. И третье, учета этических принципов HRM. HR-директору необходимо Понимать стратегические цели организации Принимать во внимание требования бизнеса и факторы, которые влияют на производственные показатели, связанные с этими целями Понимать бизнес-модель организации, то, как она зарабатывает деньги, и участвовать в модернизации бизнес-модели Понимать, каким образом за счет человеческого капитала достигается устойчивое конкурентное преимущество и как HR-практики могут способствовать достижению стратегических целей. Принимать участие в разработке бизнес-стратегии, основываясь на подходе извне, начиная с анализа клиентов, конкурентов и бизнес-вопросов, которые стоят перед организацией. В таком случае HR-стратегия вытекает непосредственно из всех этих задач и предоставляет решения, способствует повышению производительности и обеспечивает наличие такого человеческого капитала, который для этого необходим. Способствовать разработке четкого видения организации и интегрированных ценностей. Обеспечивать понимание высшим руководством назначения HR в бизнес-стратегии. Видеть картину в целом, включая более широкий контекст, конкурентную среду, а также бизнес-факторы, экономические, общественные и юридические факторы, которые на нее влияют, в котором функционирует организация. Продумывать долгосрочные цели HR и методы их достижения. Понимать, какое поведение требуется от сотрудников для успешной реализации бизнес-стратегии. Верить в доказательно обоснованный менеджмент и применять его на практике. Уметь давать убедительное экономическое обоснование предложениям по развитию HR-стратегий. В полной мере учитывать этические факторы в ходе разработки и внедрения HR-стратегии. Стратегическая роль руководителей HR-департаментов. Стратегическая роль руководителей подразделения HR в своей основе та же, что и роль HR-директора в отношении организации в целом. Они способствуют достижению бизнес-цели организации, развивая и внедряя стратегию своих подразделений, согласовывая ее с бизнес-стратегией и интегрируя в стратегии других подразделений HR. И используют стратегический подход таким образом, что деятельность HR поддерживает бизнес, повышает его производительность и опирается на этические нормы. Для выполнения этой роли руководители подразделений HR должны понимать стратегические цели организации, принимать во внимание требования бизнеса и факторы, влияющие на производственные показатели, связанные с этими целями, способствовать тому, чтобы высшее руководство понимало связь между его стратегией и подразделением HR. Понимать, каким образом за счет человеческого капитала достигается устойчивое конкурентное преимущество и как HR-практики могут способствовать достижению стратегических целей. Понимать, каким образом HR-функции данного подразделения могут способствовать достижению целей организации. Следить за тем, чтобы их деятельность повышала эффективность работы организации. Видеть картину в целом, включая более широкий контекст, конкурентную среду, а также бизнес-факторы, экономические, общественные и юридические факторы, влияющие на нее, в котором функционируют подразделение Мыслить шире и представлять себе картину того, куда должны быть направлены HR-стратегии подразделения и каковы методы достижения этих целей в долгосрочной перспективе. Верить в доказательно обоснованный менеджмент и применять его на практике. уметь давать убедительное экономическое обоснование предложениям по развитию hr стратегии своего подразделения, в полной мере учитывать этические факторы в ходе разработки и внедрения HR-стратегии своего подразделения. Стратегическая роль бизнес-партнеров HR Стратегическая роль бизнес-партнеров HR состоит в том, чтобы они способствовали достижению бизнес-целей подразделений компании или того подразделения, в котором они работают. Все это они должны делать, основываясь на этических принципах. Для выполнения данной роли необходимо Понимать бизнес и его конкурентную среду. Знать цели, стоящие перед подразделением, которое они обслуживают, и планы по достижению этих целей. Вносить свой вклад в повышение эффективности работы подразделения. Строить отношения со своими клиентами в лице линейных менеджеров на основе доверия. Поддерживать стратегическую деятельность своих коллег. Согласовывать свою деятельность с требованиями бизнеса. Верить в доказательно обоснованный менеджмент и применять его на практике. Быть проактивными, предвидеть запросы, определять проблемы и предлагать инновационные, доказательно обоснованные решения. Видеть картину в целом так, чтобы повседневные детали не заслоняли главного. в полной мере учитывать этические факторы в ходе выполнения своей роли бизнес-партнера. Стратегический вклад HR-консультантов или ассистентов Роль HR-консультантов или ассистентов в первую очередь состоит в том, чтобы эффективно предоставлять HR-услуги в рамках своего подразделения или в качестве члена Центра обслуживания HR. И хотя они не несут ответственности за формирование HR-стратегии, Они могут вносить в нее свой вклад в рамках занимаемой должности. Им следует понимать бизнес-цели департаментов или менеджеров, которым они предоставляют услуги для того, чтобы данные услуги способствовали достижению этих целей. Они также должны в полной мере учитывать этические факторы в ходе выполнения своих обязанностей. Основные выводы. Деятельность HR-практиков можно разделить на две основные сферы деловая активность и стратегическая деятельность. Авторитет HR-специалистов особенно высшего звена также определяется их способностью содействовать реализации стратегии за счет обеспечения потребности организации в высококвалифицированных и вовлеченных сотрудниках. Но помимо этого, HR должен четко выполнять свои транзакционные обязанности. Специалисты в области человеческих ресурсов должны становиться стратегическими бизнес-партнерами, занимающимися повышением эффективности работы организации, но они не должны преследовать бизнес-цели в ущерб этическим принципам. Стратегическая роль HR-директоров состоит в том, чтобы способствовать достижению целей и ценностей организации за счет «Первое».